Это были сумасшедшие сутки. Тянулись они бесконечно долго, проходили в волнениях, встречах со старыми знакомыми, неприятных разговорах и головной боли. Еще немного, и Андра стал бы рвать шерстку на лапах от бессилия и усталости, настолько поглощающей, что обращалась она в слепую злобу на происходящее. Многократно в будущем хомяк будет возвращаться мыслями к этим двадцати четырем часам, перевернувших жизнь похлеще, чем пять лет в Японии. Многократно будет думать, могло ли все сложиться иначе. Но Андра знал, если бы ему пришлось прожить эти сутки заново, он бы прожил их точно так же, даже зная исход. После встречи с Санта хомяк поспешил к деду. Тот находился на даче у плантации в окружении лишь нескольких телохранителей и ждал внука для личного разговора о делах клана. Разговор продолжительный, состоятельный. Марчелло как никогда ощущал старость и прямо заявил дорогому Энди, что планирует передать место Дона именно ему. В клане о планах вожака знали и, более того, одобряли кандидатуру приемного внука. На следующей неделе Марчелло планировал провести официальные мероприятия, устроить несколько приемов, ввести Андра на правах преемника в дела Темной Сицилии и принять баронов на поклон. И первыми по желанию Марчелло поклясться в верности были должны Лоренцо и Лео. Сам блудный внук поделился с дедом планами о дальнейшем развитии семейного бизнеса. Расширение мест сбыта товаров и партнеров, выход на рынок кошачьих, деловые поездки в Европу и Азию, заключение партнерства с африканскими коллегами, кланом барбарийских полосатых мышей. К тому же у Андра остались влиятельные друзья в Японии – Обмен опыта с якут мог дать хомякам ощутимый противовес против полчищ французских крыс, которые с каждым годом расширяли ареал обитания и утверждали свою власть над грызунами европейских стран. Не мог черный хомяк не заикнуться об идее налаживания взаимоотношений с местными крысами. Грызуны Сицилии должны... обязаны были объединиться против общего врага с континента. Это их остров, и его нужно отбить, даже если пришлось бы сплести хвосты и пообточить клыки с прежними недругами. Марчалла слушал внимательно. В сердце его теплилось от боевого духа внука, от твердости его голоса и серьезности намерений. «Андра!» Темная мстительная тень дома Марчелла истинно выглядел как тот, кто смог бы положить конец прежней локальной борьбе ради победы в Великой Битве. Единственное, что сказал на намерение закопать топор вражды Старый Дон, неужто этому ты научился у Якудзы, сын мой, забывать предательство и прощать стукачей? Ответ Андра был не менее лаконичен. Нет, я научился тому, как свежевать тела Великий Дон, и понял, что под шерстью мы все из одной плоти и крови. Плантация винограда раскинулась на мили Невероятная красота. С самого младенчества Андра рос среди ароматных гроздей винограда. Учился ценить их, любить. учился уважать наследие своего дома и класть собственную жизнь на алтарь благополучия семьи. Он знал, что виноградники тянутся от гор до моря, знал, как лозы обвивают скалы, словно змеи, что живут на деревьях. В каждом винограднике свой аромат и вкус, и каждая лоза имеет свой цвет. Под каждой лозой растут другие лозы, образуя зеленые джунгли. Япония осталась далеко. Сколько ни бежал Ландра в попытках найти себя, найти семью, сколько ни объездил стран и прошел дорог, истина крылась среди виноградных лоз Сицилии. Кем бы он ни был рожден, где бы ни был зачат, семья его здесь. Дом его здесь, и долг его — служить здешней земле. Небо, затянутое тучами, становилось к вечеру тяжелее, давилось к земле, и даже деревья и травы будто пригнулись. Андра помнил каждую минуту того дня, каждый запах. Помнил досконально, как пришел в дом мистера Икс. На первом этаже громкая музыка, яркие огни. Пушистые тельца грызунов, совсем не прикрытые одеждой, двигаются в танцах и экстазе. Дым такой плотный и густой, что вываливал на улицу стеной при открытии дверей. Черный хомяк проплыл среди дурмана и громких звуков наверх на второй этаж. среди танцующих в трансе грызунов в укромный уголок. Великий могучий мистер Икс, для Андра детский друг и старый приятель серый сусли Камбрама, восседал на кресле. Черно-зелено-красно-желтая шапка Растамана, такой же цветастый кардиган. Пластинка проигрывала песни известного исполнителя пса. и чарующий, практически гипнотический его голос лился по комнате. «Ла-ла-да-да-да, -да -да. это охренительный док!» Андра помнил, как закурил. Мир стал ярче, громче, музыка текла уже по венам. Хомяк, расстегнувшись, завалился на кровать и уперся взглядом в заплясавший огоньками потолок. Он вспоминал. Позволял дурману вести его по перипетиям жизни. Первый раз способности зоркого взгляда спасли его шкуру во время перестрелки с огромным тушканчиком. Первое ранение, первая кровь, первое ощущение пошатнувшегося мировосприятия и иллюзорности понимания жизни. Мысли тягучие, вязкие... Перед глазами жаркие ночи, опаленные грубоватыми поцелуями и расцарапанной спиной. Сомнения, страхи, поиск себя, истинного себя. Маргарита, ее жемчужного цвета шубка. Андра закрыл глаза, затянулся. Его дыхание замедлилось. В голове промелькнула мысль, что братья не склонят колена Ведь он чужак, приемный. Может ли Марчелло передавать бразды правления домом ему? Еще одна затяжка. Снова мысли о поисках. Андра вернулся, вроде как осознав истинный путь, но не отпускала чувства марионеточности в чужой игре. Мысли мелькали по кругу, и Андра никак не мог вспомнить что-то важное. Он открыл глаза. Голос. Да, голос. Когда он впервые его услышал, когда открыл свои способности, когда задумался о своей настоящей семье или когда вознамерился ее спасти. Но женский тонкий голосок упрямо взывал. Просил отыскать его обладательницу, просил вернуться. Вернуться в место, которое Андра не знал. Существовал ли голос взаправду? Или все мираж, галлюцинация? Этот призрачный глаз в голове словно тень хомяка. Тень. Серая, скрытная, далекая. Вернуться. Куда? Кому? Пока Амбрама забивал коноплей очередной косяк, а пес продолжал свою песнь. «Ганста-грызуны, наркодиллеры да, они расслабляются. Скудная жизнь — это твое существование, мальчик, мы же сполна наслаждаемся жизнью». Андра продолжал блуждать среди обрывчатых мыслей и образов. На первом этаже особняка бесновались хомяки и мыши, обожравшись в дребодан ягодной мякоти. На втором открывал порталы наследник дома Марчелло. Самый страшный монстр в сицилийской чаще, сокрытый за черной хомячьей шубкой. Андра даже помнил, как покинул дом мистера Икс. Оставил за спиной нескончаемую вакханалию дурман травы и музыки, в черной подворотне опорожнил желудок на брусчатку улицы. Чёрная ночь опускалась на остров. В чёрной ночи терялись очертания хомяка. «Андра, ты последний, вернись!» Хомяк отмахнулся лапой, словно от назойливого москита. «Всё, кончено, хватит гонок с призраками, довольно бесцельных тараканьих бегов. Прошлое остаётся прошлым». Тайны остаются тайнами. Андрей и без того знал, кто он и что ему следует делать. Но сначала прийти в себя, умыться, переодеться, отоспаться. Добрался до дома габриэлы завалился к ней бесцеремонно, и полевка практически покорно приняла полуночного мокрого гостя успевшего по дороге свалиться в реку и чудом спастись уложила спать и к его раннему пробуждению приготовила костюм и оружие доставленное педра габриэлла нежно поцеловала дремлющего андрозауха в единственное светлое пятнышко его темной шерсти. Укорила себя за слабохарактерность и податливость этому отчужденному и своевольному грызуну, пользующемуся ее расположением и любовью. Андра знал, что Габриэлла никогда не закроет перед ним двери. Габриэлла знала, что Андра никогда не будет принадлежать ей, ища любви в сердце другой. Сны той ночью тоже были странными и яркими, и их тоже Энди из дома марчелла запомнил. Он видел в грезах небольшой камень-артефакт, украденный из сада Сакур, и ниндзя, направленных его забрать. Видел Марго, жонглирующую его эмоциями словно стеклянными шарами. Видела зверевших французских крыс, впадающих в архаичную ярость и рвущих недругов прямо своими мелкими острыми клыками. Видел себя в кресле деда на даче среди плантации винограда. Всю ночь шел проливной холодный дождь, прекративший только к рассвету. А когда полыхнуло в небесах колесо, и полусонный Андра искал забвения в объятиях полевки, Лео уже нажал на курок, стоя у изголовья дедовой кровати.